Глава 36. Не хотелось возвращаться в палату к Егорову в таком взвинченном состоянии, но Никита, словно грозный страж, следовал за мной по пятам, не оставляя выбора. Я остановилась у лифта и посмотрела на него. Со мной всё хорошо. И я понимала, что это его работа, и никто не мог ослушаться приказа начальства, но я устала от излишней опеки Артура, не возможности сделать и шага в сторону и принимать самостоятельные решения. К чему это в итоге привело? Что пропасть между нами стала ещё больше и глубже. Вы же знаете, что я всё равно провожу, сказал Никита, смотря на меня пустым взглядом. Я лишь шумно выдохнула в ответ и опустила глаза в пол, рассматривая носы своих бежевых балеток. Мы поднялись в лифте наверх. Никита проводил меня до палаты и подождал, пока я войду внутрь. Спустя несколько часов, когда Егор уснул, я аккуратно выбралась из-под одеяла, чтобы не разбудить его, и подошла к окну. Машина Кости стояла на парковке. И я взяла телефон. SIM-карта подключилась к сети, и посыпался шквал сообщений о пропущенных звонках. Успокоившись, я поняла, что вела себя слишком резко и эмоционально при разговоре с Артуром, но иначе бы и не смогла, даже если бы имела возможность отмотать время назад. Не получилось бы, приложи я хоть титанические усилия, потому что Артур сам виноват во многом из того, что сейчас происходило между нами. Столько всего накопилось в моей душе, когда-то этот всплеск эмоций и претензий должен был выйти наружу, а моя выдержка дать слабину. Все эти договоры, сдержанность Артура, дистанция и прочие его поступки, возможно, что-то из этого было во благо, но легче мне от этой мысли не становилось. Камни на сердце тяжелели и в размерах не уменьшались. К тому же много невысказанного и новоболевшего осталось внутри. Как тут сохранять спокойствие и ясный ум? Я смотрела на номер Артура в телефоне и думала об этом человеке, о тех словах, что прозвучали в машине, о нашем разговоре, о том, что так и не услышала от Багрова никаких важных слов, кроме как я не против двоих, не против. Последние 2 месяца моей жизни по накалу чувств и переживаний были похожи на американские горки или восхождение на Эверест. Чем выше я поднималась, тем сильнее ощущала, как сдавливала грудь. Я не в состоянии была сделать полноценный вдох. То и дело останавливалась, чтобы перевести дыхание, высоко задирала голову и не была уверена, что осилю путь наверх, тем более в одиночку. А если и доберусь до самой вершины, где гарантии, что устою на пьедестале и богров одним лёгким движением руки не сбросят меня вниз на острые камни и выступы. Отложив телефон в сторону, я прислонилась лбом к холодному стеклу и стояла так какое-то время, пока не почувствовала приступ дурноты. Головокружение, слабость, тошнота появлялись в последние дни всё чаще и чаще. Я начала реагировать на запахи. Состояние очень походило на то, что было, когда я носила Егора. Но всё это мелочи в сравнении с тем отчаянием и тоской, которые поселились в душе. Несмотря на отстранённость и холодность Артура, на мои слова оне навести презрения, я любила этого человека и мечтала быть рядом со своим палачом. Всю ночь я плохо спала, ворочилась боку на бок и не могла найти удобного положения. Думала обо всей этой ситуации, о словах Артура и без конца вспоминала его взгляд в машине, уставший и разбитый, но не пустой, а такой, будто я действительно что-то значила для Багрова. В итоге разболелась голова, и я встала и поняла, что нам следует поговорить ещё раз о роди Егора и Кати, о роди наших будущих детей. Включать благоразумье удавалось всё хуже и хуже, но ведь сейчас стоило не разжигать войну, а стараться выживать в тех условиях, что мне предоставляли. Я до конца не верила словам Артура и его утверждению, что ко мне пальцем не прикоснутся и не причинят вреда моим крошкам, но и не верить не могла. потому что это последнее, что мне оставалось. Утром на телефон поступил звонок. Звонила Кольцова. Я долго не решалась ответить на вызов, но в конце концов любопытство одержало верх. Я вышла из палаты и прижала телефон к уху. Добрый день. Виктория, у вас всё в порядке? Вчера ко мне заезжал Артур Сергеевич, и у нас с ним состоялся серьёзный разговор. Я поняла, что из-за условий договора и моего предложения о проведении редукции у вас с Багровым возникли недоразумения. Будь я на месте Артура, разнесла бы в пух и прах их богодельню. Камня на камне бы не оставила после такого недоразумения». А сегодня утром Артур Сергеевич передал с водителем документы. Он внёс правки во все пункты договора касательно количества детей и ведения беременности, а также убрал из всех экземпляров своё имя, чтобы впоследствии вы сами принимали решение. «Вы можете подъехать ознакомиться с изменённым договором и заодно сдать все необходимые анализы», — предложила она. «Нам нужно удостовериться, что дети развиваются хорошо». Скорее всего, с Кольцовой провели воспитательную беседу. Уж слишком елейным и заискивающим был тон её голоса. Прошлого обследования было разве недостаточно? Я никак не выдала своего волнения, но ощутила слабость при упоминании Артура. Он действительно сделал так, как говорила Кольцова, или это была лишь очередная ловушка? Я должна извиниться за то, что вам пришлось поволноваться, но я третья сторона». Надеюсь, вы понимаете, что никакого вреда я причинить вам не хотела. Рада, что всё прояснилось, и Артур Сергеевич с энтузиазмом воспринял информацию о двойном пополнении. Однако в вашем случае только один из этих детей впоследствии сможет стать донором. Почему? Разве шансы на успех не увеличиваются вдвое? В голове шумело от количества новой информации. Нет, Не в данном случае, но для подтверждения этого факта вам лучше приехать в клинику, и мы поговорим. Правки в договор внесены. Мы продолжим наблюдать вас в прежнем режиме. Менять врача и клинику я бы не советовала. На данный момент времени я достаточно хорошо осведомлена обо всех нюансах вашего здоровья и надеюсь на восстановление доверия между нами. Я почувствовала фальшь в голосе Кольцовой. И рада была бы поверить её словам, но разоигравшееся воображение и гормоны рисовали унылую картинку. Меня обманом заманивают в клинику, и едва я переступаю порог, вкалывают снотворное и отправляют в операционную, чтобы убить кого-то из моих детей. После угроз Багрова старшего и его денежных махинаций с участием моей матери, после поступков её сына, который в первую же нашу встречу воспринял мои слова и откровения в штыки, Я не верила больше никому. Я подъеду на днях, когда буду морально готова к этому шагу, сказала я и разъединила звонок. Не время для поспешных решений и выводов. Я уже дала себе мысленную установку успокоиться и ещё раз поговорить с Артуром, постаравшись при этом держать эмоции и чувства под контролем. Всё лучше, чем накручивать себя, сидя в запрети. Нет, я не хотела возвращаться жить в его дом. Но навестить Катю и заодно встретиться с Артуром, почему нет? Иногда признавать ошибки очень и очень непросто. Но Артур сделал первый шаг, приехал, попытался объяснить, переоформил все медицинские документы на моё имя. Теперь моя очередь внести ясность в сложившуюся ситуацию. Катя в районе 5:00 вечера приехала сменить меня и, возможно, остаться переночевать с Егором. Я хотела заехать домой, потому что давно не была в привычной обстановке. В окно видела, что Костя по-прежнему на парковке. Я спустилась в лифте вниз, прошла по длинному коридору и открыла дверь. Ступила ногами на плитку, не обращая внимания на толпящихся людей с камерами в руках, опустила голову, поёжившись от прохладного ветра, что ударил в лицо, и поторопилась на парковку к знакомой машине. Бер её в кадр крупным планом. Да, лицо обязательно. Это она. Что стоим? Услышала я женский голос позади. Добрый день. Я Александра Островская, журналист Московских известий. Это правда, что у вас есть сын от Артура Багрова? Меня с двух сторон обступили незнакомые люди. Мне часто приходилось участвовать в судебных процессах, и до последних событий в жизни я вела себя так же решительно и дерзко, как эта девушка, стоящая напротив. Она смотрела мне прямо в лицо и ни капли не волновалась, терпеливо ждала ответов, пока моё сердце голко барабанило в груди. Это всё было неожиданно. Я не была готова к вниманию со стороны прессы. Как они узнали, что я нахожусь здесь? Разве Артур не контролировал этот вопрос? Ваш ребёнок смертельно болен, это правда? продолжала решительно наступать журналистка. Я увидела Костю, направляющегося ко мне, и впервые за эти дни подумала: Артур понимал, что в покое меня не оставят, узнав о нашем общем ребёнке, поэтому и скрывал этот факт. Поэтому возле меня всегда был кто-то из его людей, чтобы вовремя прийти на помощь. Вы теперь вместе будете бороться за жизнь сына. Вы были знакомы с его бывшей женой. Примите ли вы дочь Багровой и будете ли участвовать в её воспитании? А если ваш общий сын умрёт? Сильно закружилась голова. не найдя опоры и возможности ухватиться хоть за кого-то, чтобы устоять на ногах, я покачнулась и, увидев чёрную пустоту, потеряла связь с реальностью, не в силах слышать о возможности смерти Егора.